Глава 9. Явно в приёмном отцу взмыл в небеса. Да, темно, но ночное зрение, доставшееся, как я понимаю, от матери, позволило видеть даже в это время суток. Новый костюм, к сожалению, лишь отчасти состоящий из порванного согревал от прохладных потоков воздуха. Меч, что практически всегда был за моей спиной, придавал уверенности. Не знаю почему, но ощущая тяжесть острого металла, чувствовал себя более уверенно. Наверное, такое случалось со многими воинами. Сумка также закинута за спину, чтобы не мешалась, и Баке я резко остановился в воздухе и вытащил наружу задремавший сандаль, дрожащий на такой высоте от холода или же от страха. Сейчас узнаем. Твою мать, ты что здесь делаешь? Сокико воскликнул тот. Боги, не отпускай меня. Ты же знаешь, что мне нечем держаться в выпаду и зачем вообще сюда забрался? Так мы ведь весь день с тобой вместе, но меня и с Марилла пока гуляли, а сейчас проснулся и вижу, что мы летим. Последние слова он выкрикнул. Значит, все-таки боится. Так, стоп. То есть ты был в сумке все это время? Прошепел я, отчего, как мне показалось, сандаль поежился, хотя вряд ли такое вообще возможно. Суки, кого, вот к чему такие вопросы? Заискивающе пробормотал тот. Ты же знаешь, что я баке. Я разжал пальцы, отчего сандальч чуть было не упал. Теперь я держал его лишь за край каблука. Отвечай по существу. Ладно, ладно, взмол тот, уставившись на сумеречный лес, протянувшийся под нами на многие дюймы по сторонам. Да, я был в сумке, но все время спал, я ничего не видел. Я ведь не спрашивал, видел ты что-то или нет. Ехидно усмехнулся в ответ и подбросил сандаль в воздух. Тот с диким криком прокрутился и приземлился точно мне в ладонь. Хватит, кричал он, пока кружился, словно сюрикен, пущенный ниндзя. Почему? переспросил я всё тем же тоном, сжав приятеля. Боишься? Ты же деревёшка, разве может погибнуть тот, кто не имеет тела? У меня есть тело, возразил Сандаль. И оно довольно хрупкое. Так давай проверим, насколько. Я хотел было замахнуться, но в последний момент передумал, после чего вздохнул и уже подружиски обратился к Бакэ. Снова ты за старое? Я думал, мы договорились. Прости, Цукико, пробормотал тот виноватым голосом. На этот раз я не специально. Все и правда вышло случайно. Уснул в сумке, а проснулся уже от ваших. Да, понял. Улыбнулся в ответ. Но почему не выбрался, когда мы прилетели домой? Не знаю, честно признался он. Меня вновь смотрела, а потом вы говорили с Ито Сана, и перебивать мне не хотелось. Это верно. Я вновь усмехнулся. Когда бы он точно проверил, то ничто или нет. Это да. Сандаль на пару секунд замолчал, а потом робко продолжил. Ну я ведь тебе не помешаю вернуться домой ещё не поздно, но признаюсь, там скука смертная, а мне так не хватало твоей компании. Моей или Кемоса, вашей. Эх, БК. Я рассмеялся. Так и быть, полетишь со мной, только постарайся сделать так, чтобы никто, кроме меня, не знал о твоём присутствии. Буду ниже травы, тише воды, отрапортовал он, и только тогда я убрал его в сумку. Что ж, компания друга мне тоже не повредит. Заодно узнаю, что у нас произошло дома во время моего отсутствия. Врываться на чужой двор посреди ночи не хотел, а Рэта в это время должен был спать, а охрана вокруг его дома усиленна. Однако уверен, что после нашей встречи он увеличил стражу в пару раз точно. Хотя кого там брать? Я ведь лешёл его большей частью армии. Поэтому пришлось приземлиться в лесу на нашем берегу Катамы. "Как-то здесь неуютно", бызгливо пробормотал Бака, выбравшись наружу. Мы остановились в гуще, там, где нас никто не мог бы заметить. С наших земель все давно ушли, оставив свои дома пустовать. На противоположном берегу тоже никого не было видно, ни огней, ни костров, ни лишних звуков. Оказалось, что вокруг всё вымерло, даже птиц и ночных зверей и тех не было слышно. От того я был согласен с моим спутником. Местечко жутковатое, как пещера в горах Мору, куда мы забрались с учеником Тени ещё до того, как окума обрела силу. Что поделать? Я пожал плечами, сложив хворост в пирамидку и с помощью магии подпалив его. Тонкие языки пламени взметнулись к моему лицу, но я только усмехнулся, будто показывал огню, кто здесь хозяин. И он подчинился. Словно домашний пёс, поджавший хвост, спрятался в глубине своей конуры и тихонько оттуда поскуливал, в нашем случае потрескивал. Вона оставили эти места по моей просьбе. Со стороны Ямадзаки тоже ведь хорошие неко живут. Я им уже не раз помогал, потому и предупредил ближайшие деревушки. "Распеляешься", нервоучительно протянул Баке, чуть отскочив от разгорающегося костра. "Зачем помогать слугам врага?" Потому что они не враги, в тон ему ответил я. Как ты правильно выразился, всего лишь слуги, но это не значит, что ваны недостойны жизни. Дети, старики и женщины, чем они провинились перед нами? Ну, допустим, вторые и третьи вполне могли успеть насолить клану Ита, а вот за детей ты, пожалуй, прав. Я всегда прав, хмыкнул в ответ. Самоуверенно, съязвил приятель. Уверенность в себе это две разные вещи. И то правда. Сандаль тяжело вздохнул и вновь поежился. Черт, да как это вообще получается у деревяшки? Баке, я внимательно посмотрел на приятеля. Как они жили без меня? О, рассмеялся тот. Думаешь, без тебя совсем не живется? Давай без оронии, ты меня понял? Да понял, я понял. Вновь вздохнул тот. На самом деле здесь и без шуток все правда. Без тебя совсем другая жизнь. Шинджу с ума сходила с того момента, как ты отправился к Ватанабе. Джиро тоже был сам не свой. Теперь-то понимаю, почему. Готовился к... На мгновение замолчал, подбирая нужные слова. К неизбежному, подсказал я. Да, именно так, согласился Баке. А Кая как всегда хморый и сердитый. Правда, на этот раз бледнее обычного. А девочки... Что тут сказать? Не знали, чем себя занять. Вроде бы и пределы были, но я видел, как они тосковали по тебе. Внезапно усмехнулся и продолжил более весёлым голосом. Однажды мне удалось подслушать их разговор. Бк. Я нахмурился. Мы, кажется, уже обсуждали твоё поведение. Вот ни за что не поверишь, но это тоже была случайность. Я просто спешил на кухню к дорогой Иока, когда Астой, ты с ней общаешься? Ну да. Как ни в чём не бывало, ответил тот. Были по бы него плечи, он бы и ими пожал. Хорошая женщина иногда заходит в гости к Шинджу, пока ока её не видит, пару рюмок вишнёвого вина прокинут. Здесь-то я и нужен. Но Шинджу ждёт ребёнка, чуть было не воскликнул я. Вот именно, продолжал Сандаль тем же тоном. Потому и выпивает совсем чуть-чуть, ведь вино в таких порциях даже полезно. Кровь по венам бурлит активнее. ребёнку твоему брату это точно не повредит. Увереннока её знает. Несомненно, рассмеялся Бакэ. Но супруга подарила ему уже двоих, так что он ей полностью доверяет в этом вопросе. А Шинджу как-то уже понял довольно опытно в родах. К тому же её, так сказать, женская магия позволяет чувствовать детей. Ну да, о чём-то подобном она говорила. Я начал припоминать разговор матушки. Опять же, Все произошло относительно недавно, а складывается такое впечатление, что прошли месяцы. Так вот, произнес Сандаль, иду я на кухню и слышу тихий смех девочек. Решил притаиться, потому что услышал твое имя. Уж прости, но да, здесь я не удержался. Впрочем, думаю, и тебе будет интересно. Говори уже. Я подобрался и приготовился внимательно слушать. В общем, ай и ты рука рассуждали, с кем ты останешься. С кем останусь из них? И не только, они ведь прекрасно понимают, что ты не просто так живёшь с Иока в одном доме, к тому же теперь у тебя целый гарем в поместье Ватанабы. Это, да, пробормотал я, вспоминая пышногрудную Ханако и Сарата. Чёрт, ещё одна смерть осталась на моих руках. Ты не виноват, Цукико, в голове раздался участливый голос Канон. Наоборот, ты освободил полудемона, даровал ей жизнь без боли и унижения, пускай и короткую, но поверь, она вспоминает об этом со всей любовью. Вы общались? Я задал вопрос вслух. Да, она здесь, как и многие другие, но я не буду вашим переводчиком. Когда-нибудь сам с ними встретишься. Сокико БК повернулся в мою сторону. Снова с богами? Ага. Ты её знаешь? С этими словами достал камоса и пролил несколько капель на деревяшку, которые тут же впитались. Можешь поболтать с ней, если хочешь. Э, нет, не имею желания, запротестовал тот весёлым голосом. Болтовня с высшими это твой удел. Мы же существа простые, хоть и странные. Ага, это я уже заметил. Но ты не договорил. Чем закончился разговор сестрёнок? Не знаю, отозвался тот. Они как-то резко прекратили болтать, когда услышали, что на кухню идёт Джинжу, и притворились спящими. Она-то меня и подхватила по пути. Единственное, что услышал, так это согласие: "Ай, что она не будет мешать вам, старуха?" О как. Я чуть было не икнул от неожиданности. Забавно. А ты думал, усмехнулся Сандаль. А теперь будь так любезен, плесни ещё живительной влаги. Мы провели в лесу всю ночь. Покадзори после нескольких порций божественного саке снова уснул. Я осторожно переложил его в сумку и подбросил парочку веток в костёр. Странно, почему я не хочу спать? Ведь сколько я уже провёл без сна. Однако до сих пор меня ничего не утомило. Да, пускай силы и не пишут словно пожар, но всё равно любой нормальный Иван или человек должен отдыхать. Неужто это как-то связано с тем, что во мне теперь есть частичка демонессы? или из-за того, что я стал хоть немного, но ближе к родителям. Оба варианта верны, мой дорогой. Игриво произнес лаканон. Если хочешь, то мы можем обсудить это в более интимной обстановке, с глазу на глаз. Тебе ведь все равно рано отправляться в логово врага. Успеется. Пробормотал я с легкой улыбкой. Не знаю, почему на мне нравилось дразнить богиню. Конечно, я понимал, что рано или поздно, но мне придется вновь с ней встретиться. Хотя чего греха таить? Наше общение мне нравилось, но в то же время что-то меня тормозило, и я не знал, что именно. Наверное, предостережение Накимы и Содзёбо о том, что никому нельзя доверять, ведь именно с Канон я больше всего и общаюсь. С огнём играешь, дорогуша. Голос богини был всё ещё ласковым, однако суровые нотки всё же промелькнули. Моё терпение не безгранично. Прошу прощения, госпожа. Что ж, придётся ей подыграть лестью. Я просто хочу явится к вам, когда мой разум не будут обременять лишние мысли, мешающие сосредоточиться на вашей красоте. Ох, плут, рассмеялась она. Так и быть, сделаю вид, что поверила тебе, но помни, о чём мы говорили. Да, госпожа. С моего лица не сходила самодовольная ухмылка. А подняв взор, увидел, как над кронами деревьев пробиваются первые лучи восходящего солнца.